44. Забавно, как легко все вспомнилось. Четыре недели с последней встречи с Джоном до сих пор кажется, что старик может явиться в любую минуту. Джер разложил красное фланелевое саше в саду и по углам дома. Украсил ими деревья вдоль границы участка, хотя ветер все время срывал мешочки. Бархатцы, разведенные в самодельном парнике, раскрывали яркие бутоны среди семенного картофеля Нарсисса. Пуату испек специальный коронный хлеб в благодарность за пакетик с зерном, который, по его уверениям, принес ему больше облегчения, чем все лекарства. Конечно, Джей знал, что булочник сказал бы это в любом случае. Теперь в его саду росла лучшая коллекция трав в деревне. Лаванда еще не созрела, но пахла уже сильнее, чем у Джо, и еще был тимьян, и бергамотовая мята, и мелисса, и розмарина, заросли базилика. Джей набрал целую корзину трав для Папотты, когда она принесла почту, и еще одну для Радольфа. Джо часто раздавал гостям амулетики. Он называл их «амулеты добра», и Джей начал делать то же самое. Крохотные пучки лаванды или мяты, или ананасового шалфея, перевязанные разноцветными ленточками. Красная защищает, белая приносит удачу, синяя лечит. Забавно, как все вспомнилось. Люди думали, это очередная английская традиция. Универсальное объяснение любых его причуд. Некоторые прикалывали его букетики к пальту и курткам. На дворе стоял май, но местные пока не рисковали носить летнее, хотя Джей давно уже перешел на шорты и футболки. Странно, однако. Вернувшись к знакомым обычаям Джо, Джей расслабился. В детстве охранные ритуалы Джо, его курение, саше, тарабарские заклинания и окропление трав слишком часто его раздражали. Смущали, как чье-то неуместное рвение в школьном хоре. Подростку много из будничного волшебства Джо казалось ужасно избитым, ужасно банальным, если ободрать шелуху тайны, как готовка или садоводство. Хотя Джей серьезно относился к обрядам, была в них некая веселая практичность, против которой восставала его романтическая душа. Он предпочел бы мрачное заклинание черные мантии, полночный ритуал, тогда бы он поверил. Ему, выросшему на комиксах и макулатурном чтиве, это показалось бы правдой. А теперь, когда уже слишком поздно, Джей заново открыл гармонию работы на земле. Будничное волшебство называл это Джо. Любительская алхимия. Теперь Джей понимал, что старик имел в виду. Но, тем не менее, Джо не показывался. Джей готовил почву для его возвращения, точно хорошенько взрыхленную грядку. Он сажал и полол по лунному календарю, как делал бы Джо. Он все делал правильно. Он старался верить. Он говорил себе, что Джо никогда не было здесь, что он сплошное воображение. Но теперь, когда Джо ушел, Джей упрямо хотел верить, что все было иначе. Джо действительно был, твердил внутренний голос. На самом деле был. А Джей все изгадил своей злобой и неверием. «Если я смогу его вернуть», — обещал себе Джей, Все переменится. Столь многое осталось незаконченным. Он беспомощно злился на себя. Ему дали второй шанс, а он с дуру его профукал. Он работал в саду каждый день до темна. Он не сомневался, что Джо вернется. Что он заставит его вернуться.